Девчонка была напугана. Самому бояться её присутствия Ромке теперь было как-то даже неловко. А он боялся. С первой секунды, как оказался в этом чёртовом подземелье. И ведь силы его никто не тащил. Он пришёл сюда сам, своими собственными ногами. Доктор попросил помочь перенести старую мебель в подвал, и Ромка согласился. Лишь когда за спиной его с тяжелым лязгающим звуком захлопнулась дверь, понял, что попал в ловушку. Но даже тогда он испугался не сразу, точно так же, как Ева, и решил, что это розыгрыш. Вместо того, чтобы бояться, он внимательно осмотрел подземную комнату. Три койки, парта, которую он сам помогал нести доктору, импровизированный туалет и торшер с тусклой электрической лампочкой. Стало интересно, откуда здесь электричество. Это даже не подвал, а самое настоящее подземелье. То, про которое по ночам любили рассказывать малышам старшие ребята. Все знали, что под замком есть подземелье, но только Ромке довелось его увидеть. А электричество, скорее всего, от генератора. Где-то обязательно должен находиться генератор. Рома прислушался и услышал едва различимый шум работающего мотора. Так и есть генератор. В детдоме их было несколько, потому что электричество здесь пропадало частенько. В запертой комнате Ромка провел ночь. Тогда и понял, что это никакая не шутка, потому что и воспитатели, и учителя, и медсестра тетя Марина, особенно тетя Марина, уже давно подняли бы на уши весь остров. Тем более после того, как пропало несколько городских. Говорят, они шли на остров на занятия в театральный кружок. Да так и не дошли. И домой не вернулись. Говорят, теперь их ищет весь Чернокаменск. Их ищут, значит, и Романа станут искать. А утром, наверное, это было утро, доктор привел в подземелье своего сына. Гордяй не сопротивлялся. Крепко держал отца за руку. Заглядывал в глаза. Ромка тоже заглянул. Ромка. И сразу же понял, насколько всё серьёзно. Не бывает у нормальных людей таких глаз, и такой сумасшедшей улыбки тоже не бывает. Девчонка появилась, наверное, ближе к обеду. Сумасшедший доктор принёс её на руках. Она была без сознания, бледная, почти неживая. Ромко даже не сразу её узнал. А когда узнал, удивился. Это тоже из городских. из тех, кто занимался на острове в кружке у Жана Валентиновича. Дурацкий кружок, но все от чего-то туда рвались. Особенно городские. Все эти аккуратненькие, сытые и самодовольные детки. Нет, сам Роман за свои одиннадцать лет никогда не знал голода. Да и особенно обделенным себя не чувствовал. А когда в детдоме появилась новая медсестра тетя Марина, так и вовсе стало хорошо. Но при виде городских в душе его поднималась волна обиды и протеста. На что обижаться и против чего протестовать, Роман не знал, но чувство это никуда не девалось. Девчонка была маленькая и смешная, мелкая. Теперь ему Ромке придётся присматривать не только за Гордеем, но и за ней тоже. А присматривать не хотелось. Ему хотелось на волю, на свежий воздух. А еще понять, зачем они здесь. Что задумал доктор, который теперь совсем не похож на доктора. И второй человек, закутанный в белое, с мешком на голове. Кто он? Почему молчал все время, не проронил ни слова? Почему прятал лицо? Уж не потому ли, что боялся, что они могут его узнать? Наверное, это хорошо. Если он прячет лицо, значит, у них троих есть надежда, что их отпустят. Когда-нибудь. Вот только доктор лица не прятал. И безумия своего здесь, в подземелье, не скрывал. Доктор не боялся ничего и никого. А это плохо. Это очень плохо. Но остальным знать такое не нужно. Они и так боятся. Особенно Гордей. Хотя и Мелкая тоже испугалась. Потеряла сознание, когда доктор стал колоть ей вену. Наверное, это даже к лучшему. Потому что Ромко её обманул. Крови у неё взяли немало, а столько же, сколько и у него. Он читал в одной из книг, что после сдачи крови нужно хорошо питаться, чтобы восстановить гемоглобин. Раз нужно, значит, он и остальных заставит. А потом он придумает, как выбраться из этой дыры. Нужно только дождаться удобного момента. Удобный момент представился на пятый день их заключения. Они устали, Каждый день вместе с кровью они теряли силы и надежду. Все, кроме Ромки. Он вынашивал план побега. Вилок им не давали, только ложки. И он принялся точить алюминиевую рукоять. Точил все свободное время, хмуро поглядывая то на мелкую, то на гордея. Нет, их не обижали. Можно сказать, их даже берегли. Кормили от пуза детдомовской едой. На второй день доктор принёс им сменную одежду, мыло и зубные щетки, заменил лампочку в торшере на более яркую. Но опыты продолжались. Ромко не понимал, зачем всё это нужно, но видел, что доктор с каждым днём делается всё мрачнее и мрачнее. Однажды он даже отвёл оплиуху Гордею, когда тот заплакал. Ево больше не плакала, только крепко зажмуривалась, когда у неё брали кровь. Закусывала губу так сильно, что оставались следы от зубов. Она вообще оказалась удивительно смелой для городской девчонки. Нет, она вообще оказалась удивительно смелой. Она не заслужила такого обращения. А ещё она понимала, зачем Ромка точит ложку. Ты хочешь его убить? спросила она Шопотом, чтобы не слышал Гордей. Не знаю. Он и в самом деле не знал. Нам нужно выбираться отсюда, понимаешь? Людей убивать нельзя, проговорила Ева убеждённо. Даже плохих людей. А если он вообще не человек? Ты видел его глаза, Евка? Она видела. Все они видели. И темноты в этих глазах становилось всё больше и больше. Темноты и нечеловеческой какой-то злобы. Может быть, можно его не убивать, а только ранить? Ева села рядом, узкой ладошкой погладила Ромку по руке. «Давай его просто нейтрализуем». «Нейтрализуем». Такое смешное словечко, особенно если знать, кого они собираются нейтрализовывать. Но Ромка сказал. «Давай». И у него почти получилось. Он напал на доктора сразу, как только тот вошел в камеру. Надо было бить в шею, а он ударил в руку. «Давай». Потому что Ева просила не убивать, а всего лишь нейтрализовать. Остриё вошло доктору в руку почти на половину длины, а он даже не ойкнул, лишь с удивлением глянул сначала на ложку, потом на Ромку, а потом ударил. Сначала кулаков в лицо, а следом коленом в живот. А потом Ромка уже ничего не помнил и не чувствовал. Он пытался сопротивляться, он рычал и кусался. Ему даже удалось цепиться зубами доктору Мроку, сжать зубы с такой силой, что аж захрустело в челюстях. Но силы были не равны. Его одолели, скрутили, привязали ремнями к койке. Над ним склонился сначала доктор, а потом человек Балахон. "Ты это видишь?" Твёрдыми пальцами, по которым стекала кровь, сумасшедший доктор ухватил Ромку за веки, медицинским фонариком посветил в глаз. Видишь, как меняется цвет радужки? Вот оно!» Он отошел от Ромкиной койки, в возбуждении закружил по камере. «У нас ничего не выходит, потому что они еще дети. Серебряная кровь в них еще не может проявиться в полную силу. Но есть ли стресс, есть ли опасность или боль, все меняется радикально. Сумасшедший, точно сумасшедший. Ведь только сумасшедший может считать, что в человеке течёт серебряная кровь. Её пока ещё слишком мало. Доктор перестал метаться. Но и раздражитель, как ты сам понимаешь, был недостаточный по роударов. А кто это тут у нас плачет? Он вплотную приблизился к Еве. Яркий свет фонарика теперь светил ей в глаза. Тебе ведь его жалко. Ему сейчас больно, а тебе его жалко. Пожалуйста, не пейте его. Мы больше так не будем. Мы будем себя хорошо вести. Ева говорила шёпотом и щурилась от света. А тут всё даже ещё лучше, чем я надеялся. Доктор выключил фонарик. Теперь я знаю, что нам нужно делать. Он обернулся к Балахону, произнёс тоном строгого учителя. Тебе это не понравится, но у нас нет другого выхода. Ты ведь понимаешь, ради чего всё это? Ради кого? Балахун молчике внул. Громке стало по-настоящему страшно. В тот день у них взяли в два раза больше крови. Половину доктор вёл в Гордеею, а половину унёс с собой. Как только за этими двумя закрылись двери, Ева сползла со своей койки. Наверное, хотела спрыгнуть, но получилось только сползти. Силы ушли вместе с сотнетой кровью. Ромочка, Она присела на краешек его кровати, ледяными пальчиками погладила по щеке. "Ромочка, тебе очень больно?" "Нет, мне не больно". Улыбаться разбитыми губами было неприятно, но он всё равно улыбался. "Этот раз у нас не получилось, но мы попробуем ещё". "Ромочка, мне страшно". Она продолжала гладить его по щеке, и от её прикосновений боль отступала. А он не мог оторвать взгляда от её глаз. Тут гат оказался прав. Цвет её радужки изменился. Вокруг чёрного зрачка словно бы кружился хоровод из серебряных искор. "У тебя глаза жёлтые", заметила Ева, "почти как у кота". "Скажи что же, у кота. Это просто освещение такое". Он попытался сесть и со стоном схватился за живот. Этим вечером всех кормила Ева. Сначала скрючившись в своём углу Гордея, потом Ромку. Ромка пытался сопротивляться, но сил не осталось даже на такую малость. А ночью у Гордея случился первый приступ. Они едва задремав, проснулись от дикого крика. Гордей лежал уже не на своей койке, а на полу. Его худое тело выгнуло дугой так, Штука каменных плит он касался только затылком и пятками. На губах пузырилась розовая пена. "Ева, держи его ноги". Самому встать на ноги было тяжело, почти невозможно. Но Ромко себя заставил, подполз с гордею, ухватил за голову, прижал к полу, не давая возможности пораниться. "Это, наверное, эпилепсия". Приступ длился долго. Они едва справлялись с беснующимся Гордеем. Ева слабела, у Ромки колола в груди и боку, но они держались. А потом приступ закончился так же внезапно, как и начался. Гордей в последний раз выгнался дугой и обмяк. Кое-как они дотащили его до койки, уложили, укрыли одеялом. Ева легла рядом, сунула в ледяные Гордеевы руки плюшевого медведя Зашептала что-то успокаивающее на ухо. Она шептала, а Гордей плакал, размазывал кулаком по лицу слёзы. Тебе больно? Время от времени спрашивал Ромка, потому что не знал, что ещё можно сделать. Ему почему-то казалось, что Гордей сейчас даже хуже, чем ему самому. Мне не больно, Гордей мотал головой. Просто странное всё такое, необычное. Её вот и очень горяча. Он поймал её ладошку, прижал к своей мокрой от слёз щеке. И очень красивая. Спасибо. Громко мог поклясться, что Ева покраснела, а что странное, гордей. Всё ярче, и громче, и горячее, и кушать хочется. Он больше не плакал. Он очень внимательно рассматривал Еву, словно видел её в первый раз. "Ты очень добрая и очень красивая", повторил и улыбнулся. Гордея кормили остатками припрятанного печенья. Он съел всё до последней крошки, даже грязные пальцы облизал. С надеждой посмотрел сначала на Еву, потом на Ромку. "Больше ничего нет", сказал Ромка. "Давайте спать". Они уснули сразу, как только попадали на свои койки. А утром их разбудило лязганье замка. Доктор пришёл не один. За ним молчаливый Кендю стоял Балахон. "Лежать!" рявкнул доктор, как только Ромко попытался встать. Подошёл к его койке, задрал рубашку, разглядывая огромный кровоподтёк на животе. "Больно?" спросил участливо. "Нет." Значит, придётся сделать так, чтобы было больно. И это была не угроза, а всего лишь констатация факта. Испуганно всхлипнула Ева, заворачился на своей койке Гордей. Ты как, сынок? Доктор подошёл к нему, вытащил из кармана стетоскоп, начал осматривать. Как ты себя чувствуешь? спросил тем же участливым тоном, каким до этого спрашивал Ромку. Папочка, я хочу домой. Гордей говорил громким шёпотом. Папочка, мне страшно. Нам всем тут страшно. Страшно? Это хорошо. Это как раз укладывается в рамки эксперимента. Страх и боль — вот наши главные движущие факторы. Я должен был догадаться раньше. Он вышел на середину камеры, в нетерпении потер руки и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь. Ну что ж, приступим. Ромка всегда считал себя крепким и смелым. Даже вчера, когда ломило и дергалось все тело, он не плакал, но когда в руках доктора он увидел щипцы, сердце испуганно замерло. Он кричал, давал себе за рог не кричать, не пугать Еву с Гордеем, но у него ничего не вышло, потому что больно было так, как никогда раньше, потому что к боли примешивались ярость и желание убивать. Пожалуй, только ярость и позволяла ему оставаться в сознании, хотя от беспамятства ромкой бы не отказался. Вот так доктор закончил бинтовать его стопу. На белой марле тут же проступили пятна крови. Не переживай, малец, у тебя ещё осталось целых 9 ногтей. А уж что говорить про кости? Ты хоть знаешь, сколько костей в человеческом теле? Если бы остались силы, хоть какие-нибудь ромка впился бо зубами в его худую шею и рвал бы рвал но сил не осталось всё его тело наполняло боль и ещё одна хорошая новость если я правильно понимаю твою суть то заживать на тебе всё будет как на собаке или точнее как на волке эх он неискренне вздохнул нам бы дождаться вашего совершеннолетия когда змеиная кровь войдет в полную силу. И тогда уж раз и одним махом. Но времени у нас нет, так что придется выкачивать из вас серебро по капельке». Он и выкачал. Сначала из Ромки, потом из Евы. Поделил на две части. Половину снова ввел Гордею. Балахун поставил на парту под нос с едой. «С сегодняшнего дня будете есть руками». Доктор на просвет рассматривал пробирки с кровью. Не рассматривал даже, а любовался. Чёрттов маньяк. Тем утром ромко думал, что хуже уже не будет. А оказалось, что может быть куда хуже, что всё это только начало их мучений.